Во всём, что окружает нас в этой вселенной, скрыта некая схема. Она обладает симметрией, изяществом, элегантностью, всеми характерными чертами шедевра. Приглядитесь к смене времён года, к струйке песка, текущей по склону, к ветке креазотового куста. Наконец, поглядите на узор его листьев. Мы пытаемся воспроизвести эту схему в наших жизнях, обществе, Пробуем отыскать ритмы, танцы, любые утешающие нас формы. Но в стремлении к высшему совершенству можно заметить опасность. Ясно, что предельное совершенство неизменно, и путь к нему ведет все живущее к смерти. Принцесса Ирулан, избранные из речения Муаддиба. Пол Муаддиб вспомнил, как ел. Пища его была перенасыщена специей. За это воспоминание он держался словно за якорь, и отсюда из данной точки отсчёта мог понять, что видит сон. Я театр, в котором разыгрывается будущее, думал он. А ещё жертва точных пророчеств, сознания расы и собственного ужасного предназначения. И всё же он чувствовал, что переусердствовал, потерялся во времени. Прошлое, настоящее и будущее Листь лись для него в нечто единое, своего рода переутомление зрения. Иногда оно овладевало им от постоянной необходимости запоминать видения о грядущем, каждое из которых по-разному было связано с прошлым. Пища мне готовила Чани, напомнил он себе. Но Чани была далеко на юге, в прохладных краях под ярким солнцем, в безопасности, вместе с их сыном, лето вторым Или это ещё только должно случиться? Нет, напомнил он себе. Ведь Алия странная, его сестра вместе с матерью отправилась в южные пределы на 20 колотушек пути в Паланкине приподобной матери, но спине дикого червя. Сама мысль, что на гигантских червях можно ездить, повергла его в смятение. Или же Алия ещё не родилась? Я был в России, припоминал пол Мы отправились в Аракин, чтобы вернуть в воду убитых соплеменников. И я нашел останки отца в пепле погребального костра. Череп его я укрыл в соответствии с фрименским обычаем в кургане над перевалом Харк. Или это еще должно свершиться? Но мои раны реальны, сказал себе Пол. И мои шрамы реальны. И гробница моего отца существует. Ещё в полудрёме пол припомнил, что Хара, вдова Джеммиса, однажды ворвалась к нему и объявила, что в коридоре Сиччи идёт поединок. Это было там, на временной стоянке, когда детей и женщин ещё не отослали поглубже в пустыню. Хара остановилась у входа, чёрные крыли волос были перевязаны сзади цепочкой с водными кольцами. Она отодвинула в сторону тяжёлые занавеси и сказала, что Чяни только что зарезала кого-то. Это было, думал Пол. Это было на самом деле и не изменится более. Он вспомнил, как выбежал и обнаружил под жёлтыми светошарами чани в ослепительно голубом халате с откинутым назад капюшоном. На личике эльфа была заметна печать утомления. Вдаль по коридору от них спешила толпа, уносящая тяжёлый свёрток. Он подумал тогда: всегда понятно, когда они уносят труп. в водной кольце чани, в щитчах их носили открыто звякнули, когда она повернулась. Что случилось, Чани, спросил он. Пришлось прикончить одного. Он заявился сюда, чтобы вызвать тебя на поединок, Усол, и ты убил его. Да, но этого можно было оставить и для Хары. Теперь пол припомнил, как оживились вокруг лица при этих словах. Расхохоталась и сама Хара. Но он же собирался вызвать меня, Ты ведь учил меня своему волшебному бою. Конечно. Но не следовало бы тебе. Я родилась в пустыне Усул и умею держать в руке Крис. Подавив гнев, он попытался убедить ее. Все это так, Чани, но я уже не ребенок, которому поручают ловить в ситча скорпионов на свет ручного шара. И я не играю. Пол яростно посмотрел на нее, завороженный странной свирепостью за этим внешним спокойствием. Он не был достоин тебя, Усуль, сказала Чани. И я не стану прерывать твои размышления ради подобных ему. Она пододвинулась к нему поближе, искоса глянула и прошептала так, чтобы слышал её слова лишь один он. "Любимый, раз всем будет известно, что бросивший вызов предстанет передо мной и примет позорную смерть от руки женщины Мадгиба, охотников станет поменьше". "Да", подумал Пол. Это уже было. Это истинное прошлое. И число желающих опробовать новое лезвие моддиба быстро сошло почти на нет. Где-то в мире истинном, настоящем послышался крик ночной птицы. Что-то шевельнулось. Я сплю, подбодрил себя пол. Всему виной вечная специя в пище. И всё же чувство заброшенности не оставляло его. Он подумал, что рух часть его личности каким-то образом ускользнула в тот мир, где по верованиям фрименов она и вела своё истинное существование. Валамал Металль, мир подобий, метафизические края, в которых не существует физических ограничений. И он со страхом подумал, что ведь там, где нет ограничений, нет и точки опоры. В изменении мифов он не видел места, в котором мог бы остановиться и произнести: "Я есть, потому что я есть в этом месте". Мать его однажды сказала: "Отношение людей к тебе двойственно. Надо проснуться", подумал Пол. Это уже было. Эти слова она уже говорила ему, его мать, леди Джессика, ныне преподобная мать Фримонов, слова, которые пронизывали реальность. Пол знал, что Джессика опасается религиозной связи между ними в временами. Ей не нравилось уже то, что люди Играбанов и Сичей именовали его очень просто. Он. И она изучала племена, рассылала шпионов к Сидин, собирала их сообщения и размышляла над ними. Она процитировала ему кусочек мудрости Бины Гисерит. Если религия и политика путешествуют совместно в одном экипаже, кучер может решить, что ничто уже не преградит ему путь, и он гонит вперёд всё быстрее и быстрее и быстрее, забывая о препятствиях, о том, что торопясь не заметишь ямы. И конец. Пол вспомнил, как они сидели вдвоём во внутреннем помещении, занавешенном тёмными гобеленами с вышитыми сценами из мифологии фрименов. Он сидел и слушал её, подмечая, как она наблюдает за ним, даже опустив взор. На её овальном лице появились морщинки в уголках глаз, но волосы по-прежнему отливали полированной бронзой. Зелень широко расставленных глаз уже затягивалась синей дымкой. "Религия фрименов проста и практична", произнёс он. "Религия любой аспект её всегда далёк от простоты". Но контуры будущего тонули в омгле, и Пол сердито возразил. «Религия объединяет наши силы. Таков смысл нашей мистики. Ты сознательно поддерживаешь этот дух, эту браваду, — обвиняющим тоном сказала она, — вечно доктринерствуешь. Этому ты меня сама научила». Разговор их тогда почти полностью сложился из споров и противоречий. Это был как раз день обрезания маленького Лята. Некоторые из причин её расстройства пол понимал. Она так и не признала его союз с Чани. Это уженить бы по молодости, как считала она. Но Чани родила сына, нового Трейдоса, и Джессика обнаружила, что не в силах отвергнуть ни дитя, ни мать. Наконец Джессика шелохнулась под его пристальным взглядом и сказала: "Ты считаешь меня плохой матерью?" Конечно, же нет. Я вижу, как ты смотришь на нас с твоей сестрой, когда мы вместе. Ты так и не понял свою сестру. Я знаю, почему Алия другая, сказал он. Она была ещё частичкой тебя, когда ты преобразила воду жизни. Она, пол. Ты ничего не понимаешь. Почувствовав вдруг, что не в силах выразить почерпнутое в грядущем знании, пол сумел только произнести: Да не считаю я тебя плохой. Джессика увидела, что он расстроен, и сказала: "Вот ещё что, сын? Да. Я люблю твою Чани и принимаю её". Это было, сказал себе Пол. Это было наеву, не в тусклом видении колеблюмом рукой времени. Мысль приободрила его, позволила вновь ухватиться за мир. кусочки реальности вдруг пронзив сон выступили в его восприятии и он понял, где находится в яреге, лагере среди пустыни. Чяни разбила палатку на песке, чтобы было помягче. А значит, Чяни рядом. Чяни его душа. Чяни его сихая, прохладная пустынная весна. Чяни, вернувшаяся из пальмовых рощ юга. Он вспомнил, как перед сном Анана певала: Любимый, душа моя, не рвись этой ночью в рай. Ведь клянусь шай холодом, я сама вознесу тебя в этот край любовью своей, вечным чудом. А потом она пела песню, что поют любовники, ступая под дюнам, и ритм её был словно осыпающийся под ногами песок. Скажи мне о твоих глазах, И я поведаю тебе о твоём сердце. Скажи мне о твоих ногах, и ты узнаешь от меня о своих руках. Скажи мне о своём сне, и я поведаю тебе о твоём пробуждении. Скажи мне о твоих желаниях, и ты узнаешь от меня, что тебе нужно. В палатке неподалёку кто-то затренькал на быльзете. И он подумал тогда о холике. Звуки инструмента вдруг напомнили о гарни, лицо которого он увидел среди контрабандистов. Тот не заметил его, не должен был и заподозрить, чтобы случайно не навести Харконнанов на сына убитого ими герцога. Но манера игравшего, постановка пальцев, подсказывали имя музыканта внутреннему взору пола. Это был Чад Прыгун, капитан Федаинов, предводитель смертников, охранявших Муаддиба. Мы в пустыне, вспомнил Пол. Мы в самой середине эрга, куда не залетают патрули харконанов. И я должен пройти по песку, вызвать делателя, первым взобраться на него и доказать, что я настоящий Фриман. Он ощупал пояс, пистолет Маула, крис. Его окружало молчание. Обычная рассветная тишина, когда ночные птицы уже умолкли, а дневные создания ещё не обнаружили себя перед лицом всемогущего врага солнца. Ты должен ехать верхом в свете дня, чтобы Шайху Лут видел, что ты не боишься, сказал Стильгар. Поэтому перевернём наши обычаи и выспимся этой ночью. Пол спокойно сел в полумраке палатки, почувствовав, как болтается вокруг тела расстегнутый конденс-костюм. Он двигался очень тихо, но Чани услыхала его. Она отозвалась из темноты, тень, затерявшаяся в другой тени. «Любимый, еще только светает!» «Сихая», — ответил он смеющимся голосом. «Ты зовешь меня твоей пустынной весной?» — сказала она. «Но учти...» Сегодня я твоё стрякава. Я соиддина и должна проследить, чтобы все обычаи были выполнены. Он подтянул кондон с костюм. Однажды ты привела мне изречение из кита Полибар, произнёс он. И сказала женщина: "Твоё поле, иди же и возделывай его. Я родила тебе твоего первенца", согласилась она. В сером полумраке он видел, как движения её повторяют его собственные. Она тоже готовилась выйти в пустыню. "Тебе нужно передохнуть", добавила она. Услыхав в её словах голос любви, он слегка поддразнил её. "Соединённая наблюдающая не должна предостерегать или предупреждать испытываемого". Чяни приблизилась к нему вплотную и провела пыщки ладонью. "Сегодня Я и наблюдатель, и твоя женщина. Тебе следовало бы передать другу эту обязанность. Ждать известий тяжелее, — сказала она. Лучше уж я буду рядом. Он поцеловал ее ладонь, потом прикрыл лицо маской, повернулся и разгерметизировал клапан. В воздухе снаружи угадывалась та зябкая сырость, которая позволяла надеяться на росу утром. Ветер нёс из запах плецпецоевой массы, которую обнаружили на северо-востоке, значит, делатель был неподалёку. Пол выпалс через сфинктерный клапан, встал на песок и потянулся, чтобы разогнать сон. На востоке отсвечивала перламутровым зелёная полоска зари. Палатки его отряда крошечными дюнами окружали их. Слева кто-то шевельнулся. Охрана. Он понял, что его заметили. Они знали, что ожидает его сегодня. Каждый из Фрименов уже проходил через нечто подобное, и теперь ему давали время побыть одному, чтобы внутренне подготовиться. Это нужно сделать сегодня, сказал он себе. Он подумал о той силе, что он получил, когда Фримены стали преграждать путь по грому. Старики посылали к нему сыновей поучиться небывалому боевому искусству. Старики прислушивались к нему на советах, выполняли его планы. Мужчины, которых он посылал с поручениями, возвращались к нему с высочайшей похвалой у фрименов. Твой план сработал, Муаддиб. И всё-таки самый плугавый и захудалый воин фрименских племён мог сделать такое, чего он ещё не делал. И пол знал, что пока он не может ещё быть истинным предводителем для них. Он ещё не ездил верхом над делатели. Ох, конечно, он ездил вместе с другими в набеги, набираясь опыта, но сам в путешествии ещё не пускался. И значит, пределы его мира зависели от других. А такого не может допустить ни один настоящий Фриман. Пока он ещё не решился на это, громадные южные земли, что в 20 колотушках к югу от Терга, оставались для него недоступными. Приходилось заказывать паланкин и ехать словно преподобная мать или больные и раненные. Стали возвращаться воспоминания о внутренней борьбе, пережитой ночью. Он подметил странную параллель: если он овладеет искусством езды на гелотеле, его власть укрепится. Если овладеет внутренним оком, то же самое. Но там впереди Все тонуло в тумане. Великая смута, кипением своим, словно охватившая всю Вселенную. Ни сходство путей, которыми он познавал Вселенную, не давало ему покоя. Странное переплетение точности и ошибки. Он видел Вселенную, какая она есть. Да, все, что перерождало реальность, немедленно обретало собственную жизнь. И развивалось дальше, с учетом новых тонких отличий. но ужасное предназначение оставалось и сознание расы, и мутной волной над всем вздымался джихад, кровавый и дикий. Чани присоединилась к нему, обхватив себя руками, она поглядела на него искоса вверх, как всегда, когда пыталась определить его настроение. Расскажи мне ещё раз о водах твоего родного мира, Усул, попросила она. Он понимал, что она пытается отвлечь его. развеет не лёгкие домы перед опасным испытанием светлело он заметил что некоторые из его фидеинов уже сворачивали палатки лучше бы ты рассказала мне о сиччи о нашем сыне ответил он так значит нашля это уже взял в кулак мою мать и алию тоже сказала она он быстро растёт вырастет высоким и как там на юге спросил он. Вот оседлаешь делателя, сам увидишь, произнесла она. Но сперва хотелось бы увидеть твоими глазами. Там очень одиноко, ответила она. Он прикоснулся к косынки нежененной её лбу, выступавшей из-под шапочки кондон с костюма. Почему ты не хочешь говорить о Ситче? Я уже рассказала. В Ситче без мужчин очень одиноко. Там работают На фабриках и в горшечных мастерских делают оружие, шесты для определения погоды, собирают специю для подкупов. Вокруг дюны, которые нужно засадить растениями и закрепить. Ещё там делают ткани, ковры, заряжают батареи и воспитывают детей, чтобы сила племени никогда не ослабла. «Так значит, в ситче приятного мало?» — спросил он. «А дети?» Приходится соблюдать обычаи. Еды хватает. Иногда одна из нас может ненадолго отлучиться на север, чтобы лечь со своим мужчиной. Жизнь продолжается. А моя сестра, Алия, как к ней относятся? Стало светлее. Чання обернулась и пристально поглядела на него. Давай обсудим это в другое время, любимый. Выкладывай-ка лучше сейчас. «Тебе нужно сберечь силы для испытания», — ответила она. По её тону он понял, что коснулся больного места. «Неизвестность сулит неприятности», — сказал он. Кивнув, она сказала, «Люди явно не понимают странности Алии. Женщины боятся её. Девочка, почти младенец, разговаривает о таких вещах, что известны лишь взрослым. Они не понимают причин». сущности тех изменений, что сделали Алию взрослой ещё в материнском теле. Значит, шумят, переспросил он, вспомнив, что в некоторых его видениях Алия вызывает волнение среди времён. Чани поглядела в сторону ширившейся рассветной полоски. Женщины уже жаловались преподобной матери. Они потребовали, чтобы она изгнала демона из собственной дочери. Даже процитировали писания. «Ворожи и не оставляй в живых». И что же ответила моя мать? Она обратилась к закону и отослала женщин в смущении. Она сказала, увы, Алия вызывает беспокойство, но причиной тому несчастный случай, непредвиденная ситуация, которой не удалось избежать. Она попыталась объяснить им, как это случилось с Алией тогда в ее матке. Но женщины рассердились на неё, потому что она поставила их в затруднительное положение, и все разошлись, недовольно бормоча. С Ильёй всё будет не просто, подумал он. Ветер принёс запах приспецеевой массы, колючие песчинки жалили кожу. Эльсаял, дождь из песка, который приносит утро, проговорил он. Перед ним в серой мгле исчезло пустыня, не знающая жалости, пески что тонули в песках. На юге было темнее. Вдруг молния прорезала мглу. Значит, буря там уже электризировала песок. С большим опозданием донёсся гром. Голос его украшает землю, проговорила Чани. Люди выползали из палаток, стражи от краёв лагеря отдвинулись к центру. Вокруг всё шевелилось. Каждый знал свое место в издревле заведенной повседневной рутине и не нуждался в указаниях. «Ты не должен отдавать много приказов», — говорил ему отец. «Когда-то, давным-давно. И если один раз ты прикажешь что-то, потом всегда придется отдавать распоряжение о том же самом». Фременны инстинктивно придерживались этого правила. Хранитель воды отряда затянул заунывный утренний напев, вплетая в него призыв к посвящению в наездники пустыни. Мир этот труп, нараспев гласил он, голос его раздавался над дюнами. Кто сумеет избежать ангела смерти по велению шейху Луда, да исполнится? Пол всслушался. Этими словами начиналась и смертная песнь его, Федаинов. Его смертники распевали эти слова, бросаясь в битву. Или сегодня поблизости появится каменный курган, возле места, где отлетела душа человека, подумал Пол. Остановится ли здесь прохожий Фримен? Бросит ли свой камень на эту гробницу? Подумает ли о Муаддибе, что умер здесь? Он знал, возможен и этот исход. Итак, como событию находилось местечко на линиях судьбы, расходившихся из точки временного пространства, где он находился. Неопределённость в ведении мешала ему. Чем больше сопротивлялся он, чем сильнее старался избежать грядущего исхода, тем больше смятения возникало в пространстве предвидения, и будущее его всё больше становилось похожим на бурлящую реку. несущуюся к обрыву под покровом тумана. К нам подходит Стилгар, сказала Чэни. Теперь я должна отойти, любимый. Наступает время, и как соедина, я должна проследить за соблюдением обрядов, чтобы всё можно было точно занести в хроники. Она поглядела на него снизу вверх. На секунду самообладание отказало ей, но моментально справившись с собою, она произнесла: "А потом я сама приготовлю тебе завтрак", и отвернулась. Стилгер был уже рядом, следы его быстро заполнялись пудрой мелкого мучнистого песка. Из тёмных ниш глазниц на поло взирали по-прежнему неукротимые глаза. Край бороды чуть выступал над маской, Абивятренные школы казались высеченными из камня. В руке его было знамя Пола, чёрно-зелёное с вводной трубкой над древки, уже ставшее здесь легендарным. Не без гордости Пол подумал: "И шага не стопишь, чтобы не сделаться тут же легендой. Они запомнят всё, и как мы расставались с Чани, и как я приветствовал Стильгара, всё, что случится сегодня". Живой или мёртвый, я останусь легендой. Но мне нельзя умереть. Тогда останется только легенда, и никому будет преградить путь джихаду. Воткнув древко в песок рядом с полом, Стильгер уронил руки по бокам. Синие в синих глазах глядели ровно и собранно. Пол подумал, и мои глаза теперь начинают затягивать синее дымка. Они отказали нам в праве на хадж с ритуальной торжественностью провозгласил, обращаясь к нему Стилгар. Пол отвечал, как учило его чани. Кто может отказать фримену в праве идти и ехать куда он пожелает? Я наиб, сказал Стилгар. Врагам не взять меня живьём. Я стержень треножника смерти, что погубит наших врагов. их окружило молчание пол поглядел на прочих фрименов рассыпавшихся по песку за стилгером они застыли в этот миг все общей молитвы и он подумал как жил бы вольный народ с его кровавыми наклонностями в ярости и гневе даже не представляя что можно жить иначе если бы не мечта которая заразила их лает каинс перед гибелью где господь который вёл нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, спросил Стилгар. Он всегда с нами, отозвались фримены. Стилгар расправил плечи, подошёл поближе к полу и негромко сказал: "Не забудь, что я говорил. Действуй целенаправленно и точно. Никаких фантазий". Наши мальчишки учатся седлать делателя в 12 лет. Тебе на 6 больше, но ты не рождён в песках и не следует выказывать храбрость. Мы и так о ней знаем. Всё, что ты должен сделать, вызвать делателя и седлать его. Не забуду, ответил Пол. Смотри же, не посрами учителя. Стилгар развлёк из-под одеяния пластиковый шест, длиной в метр, с заводной трищёткой на конце. Я сам изготовил эту колотушку. Бери же, не подведёт. Гладкий пластик стержня был тёплым на ощупь. Твои крюки у шишакли, сказал Стилгар. Он их отдаст тебе, когда ты выйдешь вон за ту дюну. Он показал направо. «Вызови крупного червя, Усул! Покажи нам путь!» В обрядной фразе Пол услышал волнение друга. И в этот момент солнце словно выпрыгнуло из-за горизонта. Синее небо сразу же озарилось тем серебристо-серым светом, что предвещал сегодня сушь и жару даже по аракийским понятиям. «Наступает палящий день!» провозгласил Стилгар теперь уже совершенно ритуальным тоном. «Возглавь, странствие, как подобает вождю!» Пол отсалютовал знамени и заметил, как обвисло черно-зеленое полотнище. Утренний ветерок утих. Он повернулся к дюне, на которую указывал ему Стилгар. Бурый склон с изогнутым гребнем. Остальные теперь направились в противоположную сторону, на укрывавший лагерь склон дюны. На пути Пола высилась облачённая в одеяние фигура Шишакли, командир отряда федаинов. В узком просвете между капюшоном и маской виднелись только глаза. Когда Пол подошёл, Шишакли вручил ему два тонких прута. Стержни были около полутора метров длиной. На одном конце поблёскивали крюки из пластали, на другом шероховатая надёжная рукоять. Как и требовал того обычай, Пол принял их левой рукой. «Это мои собственные крюки», — Гостембасом произнес Шишакли. Они не отказали ни разу. Пол кивнул, соблюдая приличествующее молчание. Оставил того позади и принялся взбираться по склону дюны. С вершины ее, оглянувшись, он увидел остальных. Они разбегались, словно насекомые, а деяния развивались от быстрых движений. Теперь он был один на песчанном гребне, откуда пустыня просматривалась до горизонта, плоского и неподвижного. Стильгар выбрал хорошую дюну. Обзор с неё был получше, чем с соседних. Нагнувшись полуглубоко, он взил колотушку с подветренной стороны гребня, где пески были плотнее, а звук от колотушки громче, и в нерешительности замер. Припоминая уроки, представляя все эти действия на грани жизни и смерти, что предстояло совершить. Едва он отпустит курок, колотушка начнёт стучать. И где-то в песках гигантский червь, делатель, услышит зов и явится полюбопытствовать. С помощью хлыстов крючьев надо было успеть вскарабкаться вверх по крутому боку червя. И если сдвинуть крюком назад передний край какого-нибудь сегмента, открыв его для песка и пыли, громадная тварь ны уйдёт вниз, на дно пустыни. Напротив, чудовище вылезет на поверхность, по возможности удаляя от песка открытый участок. В видениях я всё это дело уже не раз подумал пол. Он глянул на крюки в левой руке, представил, как нужно просто перебирать ими вдоль громадного бока делателя. чтобы тварь поворачивалась в нужную сторону. Он видел, как это делается. Ему помогали взбираться на червя для коротких тренировочных путешествий. На черве ехали долго, пока он не выдыхался и не замирал, обессиленный на песке. Тогда вызвали нового делателя. А если пройду испытание, напомнил себе пол, мне будет по силам и путешествие на 20 калатушек к югу. где среди заповедных пальмовых рощ укрыты от погрома дети и женщины. Подняв голову, он глянул на юг, напоминая себе, что дикий делатель из зерга всегда был чем-то неизвестным. Об этом не следовало забывать. — Внимательно следи за приближающимся червем, — пояснял Стилгар. — Ты должен стоять вблизи, чтобы успеть взобраться. И поодаль. чтобы он не поглотил тебя. Внезапно решившись, пол спустил курок. Колочок завертелся, и пески огласила громкое: тук, тук, тук. Он выпрямился, оглядел горизонт, вспоминая слова Стилгора. Внимательно следи за направлением его движения. Помни, иногда червь движется к колотушке в глубинах, невидимо. Поэтому слушай. Нередко его можно услышать раньше, чем увидеть. Припомнились слова Чаньи, наставления, которые шептала она ночью. На пути делателя стой тихо, совсем тихо. Ты должен казаться себе песчинкой. Укройся под одеянием и всем существом стань маленькой дюной. Он медленно огляделся, прислушался, готовый увидеть и услышать признаки приближения червя. Оно донеслось с юго-востока, дальнее шипение, шопот песка. Наконец, на фоне зари он увидел контур громоздящейся над эсполином горы и понял, что делателя такой величины он ещё не видел. Даже слышать о подобных ему не приходилось. Он был, пожалуй, в поллиги длиной, и вокруг его передние конечности вздымалась гора песка. такого я не видел ни в видениях, ни в реальности, напомнил себе пол и поспешил на встречу, думая лишь о том, что должно свершиться.